костюмчик понятно светлый клод монтана нравится монтана весело отвечал невидимый борис марленович носочки ваши оставим как раз подойдут ботиночки от чезары почете с кинжальчиками. в них вы будете ха -ха, как золушка это в каком смысле гарантирован волшебный вечер и ночь а к утру развалятся если ходить много будете не буду много ходить сказал борис марленович выходя из-за импровизированной ширмы не планирую Через сорок минут его белый лимузин с тонированными стёклами остановился на Фултон-стрит. Следом затормозила длинная ковалькада машин. «Если не доезжая до места, как вы сказали, то лучше выйти здесь», — сказал референт. «Сейчас она метрах в ста». «Отлично», — сказал Борис Марленович. «Давай снаряжение». «Вот», — сказал референт, открывая на коленях небольшой чемоданчик. «Эту штуку крепите на ухи. Не, наоборот». Вот эту дужку за ухо, а этот проводочек с наушником продеваете подмочкой и суете прямо внутрь. Видите, он специально телесного цвета, чтобы заметно не было. А микрофон у вас вшит прямо в лацкан. А если я пиджак сниму? Ничего, у него радиус 40 метров. С вами на связи постоянно находятся суфлер и консультанты. Линия на вашем наушнике многоканальная. Видите, его он тот длинный синий вен. Они все в нем.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 СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Как по-английски символическое значение? СИМБОЛИК МИННИН, сказал голос в правом ухе. СИМБОЛИК МИННИН, повторил Борис Марленович, открывая дверь лимузина, и символик пожарский. Слышите меня хорошо, прием? Че рыбы-то так воняет Слышим и видим вас отлично, сказал голос в ухе. Тут рядом рыбный рынок, Фултон-стрит-фиш-маркет, а объект по-прежнему на Сауф-стрит-сепорт. Сейчас идите прямо.